Глава 32. Екатерина. Плохое предчувствие не покидает меня до конца дня. Мне не свойственно верить в мистику, но сегодня особый случай. И это не просто нервы, хотя и они дают о себе знать. Всё тело покалывает вплоть до подушечек пальцев, внутренности скручиваются в тугой узел, а в висках убийственно больно пульсирует нагнетают обстановку сгущающиеся сумерки, что укутали город плотным покрывалом. Уложив Машеньку, сама крадусь в гостиную. Обречённо опускаюсь в мягкое кресло, откидываюсь на спинку, устраиваясь поудобнее. Мне предстоит долгая ночь. Кручу в руках проклятый мобильный и поглядываю на часы. Не понимаю, чего хочу больше. Скорее получить разрешение на отъезд — или дождаться Диму, который не спешит возвращаться. Острое ощущение дежавю пощечиной бьёт по моему лицу. Подобное уже было со мной, совсем недавно. Вот только сейчас я сама виновата в случившемся. Нет, всё равно не смогу сбежать сегодня. Я просто обязана увидеть Диму. Напоследок. Убедиться, что он держится, и по-прежнему готов бороться. Он ведь сильный, упёртый и непробиваемый, Такие люди не ломаются. Вместо этого они крушат врагов, в числе которых автоматически оказалась и я. Оглушающая тишина начинает раздражать, и лишь мерное тиканье часов нарушает её, окончательно выводя меня из равновесия. Чтобы хоть немного отвлечься и скоротать время, я включаю телевизор. На экране итоговые новости одного из местных каналов. Плохое качество картинки — И противный, абсолютно непоставленный голос молоденькой ведущей. Волна рейдерских захватов всколыхнула наш тихий городок. С недавних пор ни один честный бизнесмен не может спать спокойно. Ряд вопиющих случаев связывают с именем кандидата в депутаты Дмитрия Щукина. Так кто же он? Защитник народа или разрушитель чужих судеб? И кому мы собираемся доверить свое будущее на ближайших выборах? Давайте разбираться вместе. Вспыхиваю от негодования. Умеет же местное телевидение всё вывернуть, да ещё и красного словца не пожалеет. Этим акулам пера и микрофона место не в СМИ, а на подмостках театра. Впрочем, делается это намеренно, и догадываюсь, по чьей указке. Не зря же внезапно столько прессы набежало в маленький офис в Щукиных, именно сегодня, чётко в полдень. В кадре появляется незнакомый мне мужчина. Титры сообщают, что это и есть пострадавший Светлов. Заикаясь, он начинает плести что-то о шантаже и угрозах так убедительно, что я почти верю, но отгоняю от себя деструктивные мысли. Скорее всего, Светлова успели перехватить до начала встречи и сделали предложение, от которого несчастный банкрот не смог отказаться. Поэтому-то с меня и требовали фамилию и время, чтобы знать, кого и когда брать в оборот. А дальше — дело техники. Честно говоря, маме в принципе нельзя отказать. «Слишком человек влиятельный и опасный. Даже когда действует через посредников, лицо своё он вряд ли открыл бы Светлову. В офисе, где сейчас работают уполномоченные службы, самого Дмитрия Щукина нам застать не удалось. Продолжает вещать девица. Расслабленно выдыхаю. Понимаю, что хотя бы немного облегчило участь Димы, задержав его. Было бы полным провалом, если бы его поймали там с поличным. Ощущаю, как горят мои щеки, когда я вспоминаю, какой именно метод выбрала для спасения Щукина. В то же время все еще сомневаюсь, правильно ли поступила, поверив ему. «Что ж, ничего удивительного», — мастерски выкручивает журналистка. «Ведь депутат не имеет права заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью. Фирма числится на его матери, Эльвире Щукиной. Так ли это на самом деле?» И какие тайны скрываются под завесой семейного бизнеса? Заставка с громким, тревожным джинглом прерывает бред журналистки. Фыркаю и нервно хихикаю. Не хватает только фразы «скандалы, интриги, расследования», показать всё, что скрыто. Смешно. Но я с горечью понимаю, что на такие приёмы ведётся большинство людей. И даже если информация будет оспорена, народ запомнит сам скандал. Он сохранится на уровне подкорки. Глуповатая ухмылка мгновенно сползает с моего лица, как только на экране появляется Дима. Журналисты атакуют его в совете, прямо на рабочем месте. Я замираю, подаюсь вперёд и забываю, как дышать. Пытаюсь считать эмоции мужчины, но он умело скрывает их под непроницаемой маской. Ведёт себя уверенно. На каверзные вопросы, наверняка написанные независимой прессе третьим лицом, Отвечает снисходительно и с ухмылкой. Коротко, по делу. Безусловно, всё отрицает. Даже правду. Наверное, так и нужно. Иначе зацепятся и извратят информацию. К тому же у Димы ведь действительно рыльца в пушку. На фоне мельком вижу человека, от которого холодеет всё внутри. Группа поддержки? Не тому Дима доверился. Стоит мне вспомнить о кукловоде, как мобильный начинает требовательно вибрировать. Едва ли не выпускаю его из рук, но своевременно перехватываю в полёте. Дрожащим пальцем провожу по иконке ответа, молчу и вся превращаюсь в слух. «Свободно», — звучит грубо и устало. «Пока что». Тихое дополнение заставляет меня вздрогнуть. «Я могу уехать прямо сейчас?» — уточняю на всякий случай. «Конечно», — отзывается мгновенно. «И да...» Я помню, что за мной должок. Сам добавляет, а я вздыхаю с облегчением. Поможет всё-таки, не оставит. Ах, да, надеюсь, ты понимаешь, что моё имя должно оставаться в тайне. Иначе я не смогу выполнить обещание, данное тебе. Откровенно шантажирует. Впрочем, думаю, ты не настолько глупа, чтобы сказать кому-нибудь обо мне. Настолько. Простреливает мою голову порочная мысль. Но позже. Я не позволю ему и дальше находиться рядом с Димой, однако сначала он поможет мне. Пора становиться полноправной частью грязного, лживого мира, раз уж я оказалась в него втянута, и поступать с подлыми людьми соответствующим образом, использовать и предавать. У меня это неплохо выходит. Только, к сожалению, свои умение я тренировала на Диме, о чём пожалела бесконечное количество раз. Да, я всё понимаю. Стараюсь врать убедительно. Стоит собеседнику на том конце провода отключиться, как на всю гостиную раздаётся мой обречённый полувздох-полустон. Всё кончено. Отомстила. Миссия выполнена. Но от этого осознания на душе легче не становится. Наоборот. Знаю, что будет только хуже, когда Дима узнает истину. Но отныне мне есть ради кого жить, поэтому мысленно собираю себя по осколкам. Бросаю взгляд на свою комнату, где оставила полностью собранный чемодан, а потом перевожу внимание на входную дверь. На часах далеко за полночь. Внутри меня качается чаша весов. До последнего не знаю, куда она накренится. Вдох, выдох, и всё-таки я дождусь его».